С одной стороны, получается, что его убийство можно рассматривать в порядке чьей-то мести за арест Щеткина. А с другой, равнодушно спросил Меркулов, просто чтобы не молчать. С другой получается куда сложнее, Константин Дмитриевич, на мой взгляд. А вдруг именно Цветков и был тем самым кротом, которого мы разыскиваем? Я задумался. А почему бы нет? Больше того. И моя собственная вина здесь, несомненно. Именно я его Привлек к расследованию этой трагедии в детском доме. Для меня, поверьте, это будет ужасный моральный удар, но я готов стерпеть, ибо против истины, как говорится, да. Ко всему прочему, Цветков владел всеми материалами дела. Возможно, что кому-то его знания могли показаться опасными, вот и, и убрали его. Или не так. Я не особо силен в следственных действиях. Понимаю, надо учиться, но ведь и не боги, говорят, горшки обжигают. Да, в общем-то, если нужен хороший горшок, лучше, чтобы его сработал все-таки бог в своем деле. А так? Уж как получится. Я понимаю вас. Значит, вы не будете возражать, если я... Да, займитесь. Если нет других вопросов, вы свободны, Дмитрий Сергеевич. И когда Колокатов покинул, наконец, его кабинет, Константин Дмитриевич вздохнул с облегчением. Не хватало, чтобы Дмитрий Сергеевич решил отправиться в СИЗО к Щеткину. Да, вот так один не слишком осторожный поступок, навеянный мгновенным доверием к человеку, может вдруг погрозить тебе своими тяжкими и непредсказуемыми последствиями. Интересно, а куда сам Щеткин все же отправился? Ответа нет, значит, придется ждать, уповая на то, что слова майора не окажутся блефом, и заместителю генерального прокурора не придется писать своему новому шефу немедленное прошение об отставке. А ведь не исключено, черт возьми, если вдуматься. Но как бы там ни было... А Клавдию Сергеевну, к счастью, умевшую держать язык за зубами, Константин Дмитриевич все-таки предупредил, чтобы она ни словом не обмолвилась, что в кабинете его нет арестованного Петра Щеткина. Вдруг кому-то придет мысль спросить. И еще. Для всех без исключения. Меркулов никого сегодня не принимает. Допрос ведет. И будет занят до позднего вечера. Все остальные дела на завтра. Позвонили с проходной, и Хмурый Меркулов дал указание немедленно пропустить к нему супругу первого помощника генерального прокурора, госпожу Турецкую. Чего они там дурака валяют? Выписан же пропуск. Или клад чего напутала? Вот же ситуация. Теперь все готовы сослаться на Санину беду, лишь бы спихнуть самих себя ответственность. Какой и зачем, этого Меркулов додумать уже не стал. Настроение было не то. Идя кривыми коридорами генеральной прокуратуры, Ирина Генриховна удивилась неожиданно пришедшей в голову мысли. Оказывается, за долгие годы работы Шурика в этом здании она, его супруга, ни разу здесь не была. Как странно, а ведь именно тут и проходит большая часть его жизни. Получается, неведомая ей? Да нет же. А как же тогда все его друзья-приятели с их бесконечными, часто ночными нахальными телефонными звонками и непрошенными визитами, сослуживцы, от которых совсем, казалось, не было отбою. Конечно, она вольно или невольно постоянно варилась в этом котле, от чего иной раз становилось так тошно, что бросила бы все и мчалась на край света. А ведь случалось так и делала, удирая то к тетке в Юрмалу, то к подругам по Гнесинке. То на юга, к морю, но долго не выдерживала характер. Все представлялось, что Шурке, будь он не ладен со своими вечными фокусами, стало плохо, и он несчастный, брошенный, сукин сын, и, конечно же, ему ох, как плохо без нее. И побег завершался чаще по ее же инициативе. Правда, иногда и друзья пытались воздействовать на совесть, а потом все повторялось, пока пока ножом его не полоснут, или по башке трубой не огреют, или дырок в его шкуре не наделают. Шуточки все, Господи! Сколько уже было их этих пока! И все не успокоится, не степенится, хотя полувека на носу. Ну да, и дружки-приятели, между прочим, такие же ненормальные, словно нет мира сего, что Костя, что Славка... Но Костя вот он сидит и ждет, а Славки нет, не перенес гибели племянника, как-то странно быстро уволился из МВД и уехал, вот уж действительно на край света, в какую-то дальневосточную тайгу, не то людей защищать от тигров, не то тигров от людей. У Шуркиш ни черта толком не узнаешь, для него и беда горючая, просто неудачная шутка жизни. А почему вдруг вспомнилось это? Ах, ну да! из-за шурканных фокусов, и в связи с каким-то его фокусом в сокольниках не забыть, а то Костя немедленно начнет успокаивать, журчать, зубы заговаривать, чтобы уйти от главного. Он это хорошо умеет. Должность такая. Секретарша Кости Клавдия Сергеевна, когда представилась сирене, показала слишком полной или, точнее, рыхлой для ее лет. Какими-то непонятными путями до Ирины Генриховны доходили летучие слухи о том, что эта пышная дама имела некие интересы в отношении Шурика и вроде бы небезуспешные. Поэтому Ирина не хотела сейчас явно демонстрировать свою неприязнь, что если болтовня, на самом деле пустые слухи, и изобразила максимум вежливости, на которую была в данный момент способна. А секретарша радостно всплеснула руками и, разумеется, сразу поинтересовалась здоровьем Александра Борисовича, которым были, по ее словам, озабочены здесь все поголовно. Не сказала только конкретно в этой приемной или во всем здании. Другое заинтересовало Ирину, если у Шурки что и было с этой толстушкой, то какие именно ее качества, достоинства могли его устроить. Телесные или духовные? нет немного подумав ответила себе ирина не стал бы шурка всего то запросами скорее всего тут никакого особого интеллекта не наблюдается как прочими чисто женской привлекательности решила так и успокоилась даже и не подумав о том что иной мужчина ищет мимолетный партнерши вовсе не интеллекта а совсем другого Чем бывают богаты как раз не очень красивые, не говоря уже эффектные и не очень умные, зато безмерно щедрые в своих чувствах одинокие женщины. Ну, не подумала и ладно, значит, не очень и зацикливалась на этой теме». Кратко, но емко проинформировав Клавдию Сергеевну о состоянии здоровья своего мужа, что неоднократно, хотя как бы и мимоходом сумела подчеркнуть Ирина, так и не заметив неприязненной реакции собеседницы, она убедилась в своей правоте. «Действительно, за каждым более-менее симпатичным, не старым мужчиной, как правило, тянется некий шлейф его побед, хотя оснований для этого чаще всего никаких» и успокоилась окончательно, увидев в глазах секретарши лишь обыкновенную человеческую благожелательность, ну, может, чуть больше. Чего ж таки, они тут давно знакомы, чуть ли не с молодости. Клавдия Сергеевна сама открыла дверь в кабинет и пригласила Ирину Генриховну пройти. Ирина и сама не понимала, от чего все-таки злиться сегодня. Впрочем, ответ был прост — утренний проклятый звонок с этими намеками. Вот пусть Костя, лучший ближайший друг, и ответит. А Костя уже поднялся из-за своего огромного стола и шел ей навстречу, лучисто улыбаясь и протягивая обе руки. Не то, чтобы обнять, не то кинуться целовать. Во всяком случае, выражение его лица было таким. Почему? Вчера ж виделись в госпитале. Или случилось что-то действительно хорошее? — «Садись, садись!» — чуточку суетливо говорил он, помогая Ирине сесть в обычное кресло и устраиваясь напротив нее. «Клавдия Сергеевна, пожалуйста, чайку нам!» И его слова Ирина расценила как тонкий намек, чтобы она не особо задерживалась со своими вопросами и просьбами в этом кабинете. И настроение снова испортилось, чего она и скрывать не стала. Тем более, что и нагрегную веселость Кости как водой смыла. «Ну...» «Рассказывай, какие у тебя еще неприятности?» Он вздохнул тяжко, будто все уже знал наперед. Ирина отбросила всю свою природную стеснительность. «Это говорит легко, вот, мол, пойду с места в карьер». Не могла она так, хоть и злилась на себя по этой причине. Но в данном случае и с таким предисловием Кости она немедленно все ему выложила дословно, как услышала в телефонной трубке не забыв упомянуть и о предупреждении проявить благоразумие. По мере ее рассказа лицо Меркулова все более хмурилось и словно напрягалось, а выслушав, он осуждающе покачал головой, непонятно в чей адрес, то ли рассказчицы, то ли телефонного собеседника с мерзким шелестящим голосом. Но Ирина смотрела вопросительно, и ему следовало отвечать. «Понимаешь ли, Ириночка...» Словно в раздумье начал Меркулов. По поводу этого Бориса Аркадьевича могу сказать лишь одно есть такой адвокат его фамилия Гринштейн. В свое время был успешным следователем, но вовремя для себя ушел в адвокатуру, ну, типа нашего Юрки Гордеева, хотя и классом пониже. Видимо, поэтому и находится в услужении тех, кто стремится в настоящее время всеми силами заполучить себе титул отечественного олигарха. «Для Ирины, — продолжил Меркулов, — особого значения не имеет, в каком роде бизнеса задействованы эти люди. Но если просто для удовлетворения праздного любопытства, то речь пойдет о совершенно новом явлении в экономической жизни страны, которое ныне названо рейдерством. Этот термин, — объяснил Костя, — происходит от английского слова и обозначает «он». Прорыв, Так сказать, вооруженных групп в тылы противника для уничтожения важных объектов и нарушения коммуникации. Отсюда известны в прошлом партизанские рейды. Сегодня в России рейдерство – это фактически вооруженный захват чужой собственности, включающий в свои действия хищение ценных бумаг, фальсификацию документов, а также силовое проникновение в чужие помещения с избиениями невиновных рабочих и служащих, угрозами их жизни и даже заказными убийствами руководителей учреждений и предприятий. А в подоплеке этого явления, к примеру, в столице лежит жестокая конкуренция «Земля в Москве поистине золотая». Вот одним из таких весьма грязных дел и занималась до известных событий группа «Сани Турецкого», в которую входили важняк Паремский и оперативники Яковлев и Романова. К слову сказать, относительно небольшая территория, о которой и идет речь, кстати, в районе метро «Фрунзенская», неподалеку от дома турецких, площадью всего около двух гектаров, где и расположено научно-производственное объединение, захваченное в настоящий момент рейдерами. По самым последним данным, стоит около 50 миллионов долларов. И земля в столице продолжает с каждым днем дорожать. Следствие, разумеется, будет продолжаться, никто не собирается его прекращать, так что пусть господа рейдеры дожидаются своей очереди». Однако сообщать Гринштейну, если тот еще раз позвонит, это не обязательно. «А с сказал Костя, — он сам поговорит. к Чему сведется роль Ирины в таком случае? Она якобы честно выполнит возложенную на нее миссию, передаст нижайшую просьбу господина адвоката своему мужу. А если у того возникнет вопрос уточнения, какова была реакция Александра Борисовича, можно спокойно ответить «никакой». В семье вообще служебные проблемы не обсуждаются.